Какой умный этот вак. Арина у нас всегда лепит Она из всего лепит Из пластилина, из глины, из мыла, из замазки Сейчас она лепит из хлеба Свой кусок она уже вылепила, взяла мой Кофе не допила, а лепит Перестань хлеб мучить, говорит Марина Ивановна Арина не слышит, она же лепит У папы в кабинете собачка сидит Ему Арина на день рождения подарила. К нам, кто приезжает, скорее эту собачку щупает. «Поразительно», — говорят. «В четыре года просто поразительно». Особенно их поражают уши, как они наставлены. «И живот, какой-то впалый живот». Сразу говорят. «А еще у нее что-нибудь есть?» «Целый зоопарк», — говорит пап. «Но ее же надо срочно учить». Кричат все, кто приезжает А никто не может Арину учить Потому что лепить никто не умеет Ни Аринина мама, ни Аринин папа Ни Марина Ивановна, ни Вета с метеостанции Ни шофер Боря Даже мой папа не умеет И все, кто приезжает, не умеют Вот к нам тетя Надя приехала Привезла пластилин и краски А лепить тоже не умеет Поэтому Арину никто не учит Она сама лепит Только из хлеба не надо, Ариночка Говорит Марина Ивановна, хлеб надо уважать Я его уважаю, говорит Арина Я черный хлеб больше уважаю, из него крепче Арина лепит и спрашивает меня Ледик, кто вышел? Зачем, Марина? спрашивает? Когда я леплю, тогда интересно спрашивать Каждый по-разному говорит, никто не может угадать А у Арины сразу видно Она и шака сейчас лепит У него ноги длинные и коленки торчат Этот ишак на своих длинных ногах не может стоять. Хлебные ноги его не держат, они подгибаются. Совсем подогнулись, и ишак лег на стол. «Я ему сейчас крылья сделаю», — говорит вдруг Арина. «Разве у ишака крылья-то — говорит Марина Ивановна. «Где ты видала ишака с крыльями? Надо по правде лепить». «Я по правде», — говорит Арина, — «и лепит своему ишаку крылья». «Это, наверное, волшебный шаг, да, Аринка?» «Говорит тетя Надя». «Нет», — говорит Арина, — «просто крылатый». «Крылатых ишаков не бывает», — говорит Марина Ивановна. «Что не все Арине мешают? Она же работает. Такой у нее ишак, он с крыльями родился. Хочет бежит на длинных ногах, хочет летит на крыльях. Сам серый, а крылья у него белые, очень красиво». «Скульптором будешь, Аринка», — Говорит тетя Надя Нет, говорит Арина, художником Художники рисуют, а ты лепишь Я когда вырасту, тоже рисовать буду, говорит Арина Сейчас мне некогда рисовать Надо бы тебя в настоящий музей свести, говорит тетя Надя Мы с Ледиком были в настоящем Мы в Ашхабаде были с Ариной Папа в институт побежал, а нас в музей оставил это рядом Побродить пока, говорит Мы с Ариной стали бродить. Там картины висят страшные. Браконьеры палками гонят слона. Такая картина. Они его до смерти могут загнать. Еще такая висит. Браконьеры у костра пляшут в шкурах. Слона, наверное, убили и в его шкуре пляшут. С самолета волка стреляют. Тоже картина. Волк по снегу бежит и на самолет огрызается. Браконьеры, значит, и на самолете летают. «Но этого волка они еще не убили. Он быстро бежит, в него не попасть». «Он убежит?» — говорит Арина. «Я думаю, убежит. Но лучше мы что-нибудь другое посмотрим». «Он медведь?» — говорю я. «Настоящий?» — обрадовалась Арина. «Мы подошли. Он не настоящий. В музее ничего настоящего нет. Чучело просто. На этом медведе нитки видно». «Ему больно?» — говорит Арина. Я знаю, что больно Я говорю, ничего ему не больно, он же чучело В музее ничего хорошего нет, говорит Арина Это не тот музей, говорит тетя Надя Вот приедете как-нибудь в Москву, я вам покажу Мы с Ледиком приедем к тебе, говорит Арина Вы потише кричите, сдерживает нас Марина Ивановна Спят же еще Это мой папа спит и дядя Володя Я не слышала, как они вернулись, говорит тетя Надя шепотом. Где слышать, рассказывает Марина Ивановна, под утро вернулись, побегали, но не зря. Тут шофер в экспедиции есть, за заповедником они стоят. Давно Леша этого шофера подозревал, сегодня попался. Хитрый, а все же не доглядел. Только Архара свалил, а наши тут как тут. Чуть не до драки рассказывают, а все ж поймали с поличным, никуда не денешься. А теперь что, говорит тетя Надя. Теперь суд разберется, говорит Марина Ивановна. Вдруг Вета с метеостанции к нам бежит, кричит на бегу. Алексей Никитич, радиограмма! Тише! Ну никакого покоя людям, спят еще. Какая такая радиограмма? Вета себе даже рот зажала рукой, покраснела и говорит тихо. Извините, Марина Ивановна. Хорошая радиограмма, из института. Алексей Никитичев ВАК утвердил. Марина Ивановна вдруг села и говорит, слава богу. Потом еще говорит, а Верочка-то не дожила. Это она про мою маму. Достала платок и глаза себе трет. Тут Боря из гаража прибежал. Он как раз лежал под машиной. У него ведущая полуось отказала. Боря прямо жизни не рад из-за этой полуоси. Ну, теперь он, конечно, рад, ведь папу ВАК утвердил. Дядя Мурат из лаборатории прибежал. Он собирался сегодня на влажность бурить, но теперь он не будет бурить. Разве может в такой день-то бурить? Ведь папу ВАК утвердил. Тетя Наташа все бросила, она гербарий хотела пересмотреть. Ей одну травку нужно найти. Никак она эту травку не определит. Что за травка? Может, это вообще новый вид? Ну а тетя Наташа Гербарий бросила и говорит, «Как быстро Лешу Вак-то утвердил». Вак папу за месяц утвердил, это неслыханно. Дядю Мураду он, например, мурыжил семь месяцев, все переволновались, а папу за месяц утвердил. Аринину маму Вак целый год держал, ее даже в Москву вызывали, но все-таки обошлось, утвердил, а папу Вак утвердил за месяц». «У Лёши работа такая», — сказал дядя Мурат. «Я, когда его диссертацию читала, завидовала хорошей завистью». «Конечно, у папы работа никакая какая-нибудь. На ученом совете в один голос сказали, что давно не было такой работы. У папы, можно сказать, докторская диссертация». «Но это все равно ничего не значит», — так Марина Ивановна считает. «Вак вполне мог в этом не разобраться. У Вака столько работ». «Просто счастье, что Вак все-таки разобрался!» Тут дядя Володя пришел, и папа за ним. «Что за шум, драки нету?» — говорит. «Я говорю, тебя Вак утвердил, вот!» «Сорока на хвосте принесла!» — смеется пап. «Не на хвосте, а радиограмма!» «Поздравляю, Никитич!» — говорит дядя Володя. «С тебя причитается!» «Отлично!» – говорит папа. «Три кандидата на заповедник – это уже сила! Пусть попробуют вычислительную машину не дать!» Папа мечтает сделать у нас в заповеднике научный центр. Для этого ему нужна вычислительная машина. А то они наблюдают, наблюдают, столько наблюдений – ужас! Как кто в пустыне живет, кто кого ест. А обрабатывать эти наблюдения просто не успевают физически. Только вычислительная машина может успеть, она такая – Без машины в наше время нельзя, получаются прямо кустарные выводы, как будто прошлый век. Теперь и Володя, пора защищаться, говорит тетя Наташа. Пока вроде не нападает никто, говорит дядя Володь. Всем сразу нельзя, смеется дядя Мурат. Давка будет! А мне и так хорошо, смеется дядя Володь. Как-нибудь потом, в свободное от работы время. Потом поздно будет, говорит тетя Наташа. «Защищаться молодым нужно, пока детей нет!» «Мы, наверное, Надежду георгину совсем уморили своими специальными разговорами», — говорит папа. «Что вы, наоборот!» «Мы тетю Надю нисколько не уморили. Она всегда мечтала встретить цельных людей. На севере она их, правда, встречала. И вот сейчас опять встретила, на юге. Ей наоборот, приятно!» «А мне как в голову вступило, — говорит Марина Ивановна, — я все думаю, какой умный этот Вак!» «О, — говорит папа, — он такой, он прямо умнющий!» «Пап! — говорю я, — а почему я его не помню? Меня, что ли, не было?» «Когда? — говорит папа. — Когда он к нам приезжал, — говорю я. Он ведь к нам приезжал? Кто? Вак!» Дядя Володь даже подпрыгнул И ноги выше скамейки задрал Так ему смешно стало Один дядя Мурат не смеется Он улыбнулся тихонько И все потому, что он деликатный Ничего тут смешного Папа на руки меня подхватил И щекочет щекой Значит, Вак щекочет Приезжал Ага, говорю я И сам щекочусь о папину щеку И ты его забыл, говорит папа Ага, говорю я Он обидится, говорит папа, если он узнает, он ужасно обидится А как он узнает? А вот мы ему напишем Потом папа взял меня на скамейку, поставил и говорит Вак, крокодил, это он мне говорит, это такая ха, комиссия В ней не один человек, а много, один другого ученый Они все сидят в Москве, очки на носу У всех, смеюсь я «У всех до одного!» — смеется папа. «Они сидят и читают наши диссертации. Если им диссертации не понравится, все, другую пиши». «А твоя им понравилась?» «Выходит...» — смеется папа. «Какой умный этот Вак!» — говорю я.